Страшилки мавзолея Ленина Одним из главных сооружений на Красной площади является мавзолей Владимира Ильича Ленина, усыпальница первого вождя Советского Союза. «Вот он-то является настоящим кладезем городских легенд», похлопал крыльями ворон. Владимир Ильич Ленин Ульянов первый глава правительства нового государства Союза Советских Социалистических Республик, СССР, с 1917 по 1924 год. Стоял во главе Октябрьской революции, приведшей к свершению старого режима монархизма и развязыванию гражданской войны. Ленин внедрил новую систему политического строя в России – коммунизм, где в обществе все граждане равны, нет частной собственности, так как все общественное. Были нивелированы все религии, уничтожены многие культовые сооружения, потеряны шедевры искусства. При этом было принято всеобщее обязательное образование, организована электрификация по всей стране, отменены сословия, уравнены в правах мужчины и женщины, Введен восьмичасовой рабочий день. Получается, что в центре Москвы лежит мумия? Ты абсолютно прав. Мавзолей имеет форму ступенчатой пирамиды, древнеегипетского символа вечной жизни. По слухам, мумификация Ленина совершена с целью его дальнейшего воскрешения, как это повествуется в мифах о фараонах и жрецах, восстающих из небытия. Когда 21 января 1924 года вождь коммунизма умер, все долго думали, как организовать похороны. Поговаривают, что это именно Сталин хотел мумифицировать Ленина и таким образом создать новую религию, но в извращенном формате, где Ленин был бы отцом, он сам сыном, а марксизм-ленинизм святым духом будто бы мистическая формула Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, должна была привести потом к воскрешению вождя. Как бы то ни было, но повальное поклонение действительно было. Миллионы людей за три дня подошли попрощаться с вождем пролетариата. Ну и фантазия у людей, передернулся Горди от жутких историй. Это еще цветочки, кар-карке. Дальше больше. По одной, невесть откуда взявшейся версии, бальзамирование Ленина производилось с включением обряда черной магии. Как известно, при мумификации все внутренние органы извлекают из тела, и на месте мозга первого вождя коммунизма поместили золотую пластину с оккультными знаками. Благодаря им тело и сохраняется на протяжении десятилетий. Есть и другая, не менее дикая версия, что в мавзолее лежит не тело Владимира Ильича, а некий скульф, то есть подделка. Это может быть либо восковая кукла, либо выпотрошенный мертвый двойник Ленина. Сторонники этой идеи уверены, что последние годы жизни Владимир Ильич физически совсем ослаб, и его тело нельзя было нормально забальзамировать. Отсюда и слухи про фальшивого Ильича. «Да чего только люди не додумаются!» — изумился Гордей. С телом Ленина действительно была связана неприятная история. Первая весна после смерти Владимира Ильича была довольно полноводной, много снега растаяло. Бурные потоки омыли даже мавзолей, и гроб с Лениным исчез обнаружили его спустя какое-то время в канализации Кремля. После такой новости святой патриарх Тихон произнес «по мощам елей». А некоторые отважные шутники, не боящиеся преследований, придумали стишок «Под залпы пушек и мортир спустили Ленина в сартир. Гордей засмеялся. Через некоторое время мавзолей решили переделать, возведя не деревянные, а каменные стены. В 1930 году под руководством архитектора Алексея Щусева было построено новое монументальное сооружение. Здание возвели из кирпича и облицевали гранитом. Красно-черная цветовая гамма олицетворяет собой скорбь народа и величие Ленина. Особую торжественность создает хрустальный саркофаг с телом вождя. В итоге усыпальница пережила и бомбежки Москвы во время Великой Отечественной войны, и перестройку, и даже развал Советского Союза. «Вот они, превратности судьбы», — вздохнул Гордей. О том, почему мавзолей до сих пор существует, народная молва слагает удивительные легенды. Говорят, что внутри находится секретное психотропное оружие. Если вынести тело из саркофага на совсем, то оно сработает, и окружающие люди в радиусе 15 километров сойдут с ума. Совсем уже невероятным является предположение, что здание Мавзолея заряжается как некий аккумулятор от энергии приходящих в него людей и тех, кто прогуливается по Красной площади. Именно для этого и устроена его форма в виде древнего Зиккурата — Вавилонской культовой пирамиды. И куда же передается эта энергия? Тем, кто стоит на трибуне Мавзолея. «Очень странная теория», — пожал плечами мальчик. «Ой, а это еще что?» — ворон захлопал крыльями. «Скорее, Гордей, уходим отсюда!» Это привидение Владимира Ильича Ленина! Оно невероятно злится, когда слишком долго обсуждают его и мавзолей. Бежим!